Глава пятая. Труби сбор. Услышав звонок в дверь, я тут же ринулась открывать. Негодование и ужас просто распирали меня. На пороге стоял бессменный дуэт, хмурый, как грозовой небосвод, Чумаков и лучезарный, аки-солнечный полдень, сержант Петренко. За их спинами тенью маячила Маргарита Степановна. Бледная и потерянная, как будто пришибленная смертью Ира, она даже не пыталась кокетничать с симпатичными полицейскими. «Плохо дело», — подумала я, — «надо бы накапать тете пару капель корвалола, иначе совсем съедет с катушек». «Прежде чем вы накинетесь на меня с вопросами», — вздохнул Старли, разуваясь, «дам вам оперативную обстановку. Соберите в подъезде всех жильцов, что отзовутся». Далее необходимо проверить квартиры, оставшиеся без ответа, и забаррикадировать подъезд, желательно расставив дежурных. Сейчас мои ребята подъедут. Петренко останется у вас во дворе за старшего, а остальные, включая меня, отправятся патрулировать район. В это сложно поверить, но зомби-апокалипсис все же случился, и мы, как полиция, просто обязаны защитить мирных жителей. В ваших силах сидеть тихо и не нарываться». «Справитесь?» Чумаков посмотрел не строго, а скорее жалобно, и я вдруг осознала, как безмерно он устал. Пригласив компанию в дом, я первым делом поставила чайник. «Видок у вас, товарищ старший лейтенант, как с брошюр, их разыскивает милиция». «Кто бы говорил», – прищурился участковый, рассматривая мою футболку в узорах кошачьей шерсти. «Умойтесь, отдохните немного, а?» – попыталась я сгладить неловкость – «Чаю попейте. На свежую голову легче преступников ловить». Лопоухий сержант, взгромоздившись на барный стул у окна, энергично закивал. «И похавать бы чего, раз уж вы предложили». «Все будет», — не стало опираться я. «Но для начала объяснит мне кто-нибудь, что сейчас происходит на улице». Чумаков, умывшись прямо на кухне, промокнул лицо бумажным полотенцем. «Ничего необычного». Протянул он прицельно броском, выкидывая скомканный шарик в мусорное ведро. «Привыкайте, теперь это наши ежедневные реалии. Люди вокруг помирают пачками, а потом возвращаются к жизни». «Вы с ума сошли?» Запрокинула голову Марго. Ее ноготок забарабанил по столешнице, выводя меня из себя. И я протянула ей чашку в надежде, что истерика прекратится. Сначала наступает нулевая фаза, аффект ответил Старлей. Она самая непредсказуемая. Человек впадает в апатию, иногда даже в литаргию, или наоборот, начинает биться в истерике. Обычно эти состояния чередуются. Подходите вы на улице к такому гражданину, лежащему без чувства, а он вдруг резко вскакивает и нападает, пытаясь отведать плоти. На данном этапе люди еще осознают себя, но психоз может спровоцировать любой триггер, Резкий звук, движение, определенное слово. «Так с Ирой было», – не сдержалась я. Она просто завертелась волчком и заорала буквально ни с чего. «Хорошо, что дверь отпереть не додумались», – вздохнул Петренко, макая пакетик в кипяток. «На данном этапе люди уже заразны, но еще не столь опасны», – продолжил рассказ Чумаков. «Скорее, нестабильны». Вслед за нулевой фазой наступает полная деградация личности, и человек перестает себя осознавать, впадая в психоз. Заключительная стадия заболевания – смерть организма с последующей реанимацией. Участковый защелкал пальцами, подбирая подходящее слово, и, потерпев неудачу, продолжил. В общем, физически человек умирает, и все процессы в теле приостанавливаются. А затем он снова возвращается к жизни. Выглядит это устрашающе, поежился Старлей. Взгляд его устремился в окно. Он замолчал, переваривая пережитое. Наш судмедэксперт предполагает, что вирус передается через слюну и укус. Значит и через кровь тоже. Поэтому любыми способами избегайте попадания органических жидкостей на лицо и тело, особенно в глаза и на слизистые. «На нулевой фазе», — подхватил рассказ Петренко, — «у человека развивается лихорадка. По предварительным прикидкам длится она от нескольких часов до суток, в зависимости от ресурса организма. Но все неизбежно заканчивается гибелью. Сегодня видели дядечку, который перегорел за полчаса и сожрал кота, пока мы с его женой заполняли протокол». «Ужас какой!» — прикрыла глаза Маргарита — Накладные ресницы задрожали, как крылья экзотической бабочки, и по гладкой шеи скатилась слеза, оставляя дорожку на пудре. «Посмертное бытие тоже вызывает некоторые вопросы», – вздохнул участковый. «Убить ходячий труп сложно. Обязательные условия – необратимое повреждение мозговых центров. А без огнестрельного оружия это почти невозможно, особенно для дам вроде вас». Чумаков заметил, как я сморщилась и поспешил загладить бестактность. «При всем уважении, но это факт. Пробить череп не так-то просто. А попасть в глазницу еще сложнее, когда мертвец вихляется туда-сюда. В его планы входит обед, а не смерть. Это нужно понимать». «А хорошие новости есть?» Уставилась я на Петренко, самозабвенно поедающего печенье из вазы. Так и да». Смущенно улыбнулся он, закрывая пакет. «Бешеного можно укокошить любым способом, прям как обычного человека. Но приходит время, и он восстает, становясь в разы более опасным по причине слабой уязвимости к травмам». «В общем, не надейтесь, что зараженный вас поймет, пожалеет и отпустит», — отхлебнул из кружки старлей. «Бейте точно в голову. А если сомневаетесь в своих силах, лучше вообще избегайте контакта». «Это можно», – прошептала я, глядя, как мои припасы исчезают в бездонном желудке сержанта. Довольно Петренко уплетал конфету за конфетой, невзирая на молчаливое порицание командира. «Мы тут скооперировали со смежным отделением полиции. Подвел итог Чумаков, отставляя вазочку со сладостями подальше от сослуживца. Их начальство тоже в курсе и не препятствует такому исходу. Будем содействовать друг другу по мере сил». «Как-то нужно поддерживать порядок». «А что, начальство?» – спросила я, ощущая, как легкий холодок пробирает поясницу, поднимаясь все выше к лопаткам. «Высшие чины вообще отмалчиваются, полный игнор», – звякнул чашкой Петренко. «Никаких приказов и алгоритмов, как действовать, сверху не спускали. Официально убийств и паники в городе нет», – выпучил глаза Чумаков. «Просто вспышка бешенства» которую, цитирую, «успешно ликвидируют силами врачей и полиции». Но те, кто читает новости в сети, они ищут их по ТВ и в газетах. Уже давно в курсе, что вирус вышел далеко за пределы Королева. Да что там говорить. Ситуация в нашем городе – прямое тому доказательство. Пройдут еще день-два, и Подмосковье полыхнет. Случаи заражения регистрируются по всей России – Но СМИ продолжают убеждать народ, что все под контролем. Я не понимаю логики. Всплеснул руками Старлей. Наряду с этим массово удаляются ролики и статьи из сети. Роскомнадзор уже заблокировал YouTube с помехой о недопустимости материалов, публикуемых там. Впрочем, есть много способов обойти блокировку, но известны они не всем. Поэтому тотальное неведение призвано уменьшить панику наоборот ведет к возрастанию волны беспорядков, ведь люди не знают с чем сталкиваются, к чему мы идем неизвестно. Отхлебнув чаю участковый поморщился. Рафинада дадите я утвердительно кивнула и молча поставила перед ним полную сахарницу. Отмерив в чашку пять ложек чумаков снял пробу с сиропа и удовлетворенно крякнул. «В общем к чему это я? — зазвенел ложкой он немного повеселев. Спасению утопающих – дело рук самих утопающих. Впрочем, как всегда. Чем меньше сейчас народа погибнет по глупости, тем легче будет потом расправиться с оставшимися мертвецами и вернуться по возможности к нормальной жизни. «Слишком уж оптимистичный прогноз», – нахмурилась я. «А людей-то отстреливать вам разрешили?» – усомнилась Маргарита Степановна. «Не боитесь, что призовут к ответственности, как все рассосется?» «Не думаю, что мир станет прежним», – помрачнел улыбчивый сержант. «Но пока дождемся официальных распоряжений Россию наводнит толпа зомби, и спасать станет некого. Лично я готов понести любую ответственность, если мы вообще доживем до мирного времени. А в том, что государственная власть устоит, лично я сомневаюсь». Набив рот бутербродом, Чумаков отхлебнул чая из кружки – «Звоните Ириному сыну, мы с Петренко поднимаемся за ним. И если у вас имеются номера соседей, оповестите их о сборе в холле в 17.00». «Я тут никого не знаю, только соседку внизу, бабу Нюру. Я ее как-то залила. На этой почве и познакомились, да дядь Женю, но ему сейчас без надобности». Пожала плечами я. «Печально», — причмокнул Петренко, облизывая ложку с вареньем. «Сколько вы тут живете?» «Четвертый год». Задумалась я, прикидывая цифры. «Не обросли, значит, полезными связями?» Не унимался сержант. «Не обросла», — покачала я головой. «Случись иначе сейчас, может быть, лежала бы спокойно на крыльце вместо Иры и не кормила прожорливых сержантов». Вздохнула я, отставив банку варенья подальше от Петренко. «А вот этого и зря», — расплылся в улыбке полисмен и подвинул лакомство обратно. «Люди в нашем мире — это самый ценный ресурс». «Я вот, к примеру, человек семейный, у меня жена, трое детей, хозяйство обширное, козы, куры, еще и родители с обеих сторон с нами живут. И ничего, все размещаемся под одной крышей большой семьей, тихо, мирно налаживаем быт и целых две бабушки под боком, чтобы за внуками присматривать. Прошу заметить, никто пока с катушек не съехал и не пожрал друг друга», припечатал сержант, наваливая внушительную горку варенья на бутерброд с колбасой. «Ну, тут уж выбор каждого», – не сдала позиция я, переливая варенье из банки в миниатюрную розетку. «Я вот, к примеру, ценю уединение, почитать в тишине на досуге, помечтать с за чашкой кофе, а не гоняться по дому за отпрысками в попытке всех их ходить и накормить». «Это все лирика», – прервал наш спор допивший чай лейтенант. «Главное сейчас донести до людей всю опасность сложившегося положения. «Вот Петренко, я считаю, повезло по всем фронтам. Его семья живет за городом, в частном секторе, в закрытом охраняемом поселке, за воротами. А что делать городским жителям, старикам, детям, оставшимся без родителей, одиноким женщинам, как вы?» – вопросительно взглянул на меня Чумаков. «Вы, Варвара Захаровна, не вполне осознаете шаткость своего положения». Когда первая волна паники сойдет на нет, из нор повализает всякая погонь, пострашнее ходячих трупов. Бандиты, убийцы, воры, мародиоры, насильники. Начнется беспредел с разделом ресурсов и территории. Очень повезет, если в средние века не скатимся. Без электричества, связи и прочих благ цивилизации. простите. «И как же быть?» – закусила пухлую губку «Марго». «Полиция округа решила скооперироваться с МЧС и некоторыми представителями внутривойсковых ведомств. Раз уж генералы наши не шибко чешутся», – ответил Чумаков, – «и функционировать согласно типовым положением. Регламент действий в условиях чрезвычайной ситуации есть, так почему бы ему не следовать? Во-первых, планируется пункт временного приема для людей из таких вот, как вы, с гражданкой Лопухиной, незащищенных категорий». «Это каких еще?» – не врубилась соседка. «Одиноких женщин, пожилых людей», – бесхитростно пояснил Петренко. «Как вы будете защищаться? Подумали?» «А где вы тут видели пожилых?» – закатила глаза Маргарита. «Насколько это дальновидно собрать огромную толпу народа в одном месте?» – усомнилась я. «Нелогичнее ли изолировать людей друг от друга?» «А медики нам на что? Будем проверять при въезде на укусы, и измерять температуру?» и помещать на карантин, — возразил мне Петренко. Пока это лучшие меры, позволяющие собрать в одном месте всех желающих и защитить их централизованно. В электростале базируются две большие действующие военные части, может, и они понадобятся, разместят у себя страждущих. «Одиночки никогда не выжить в условиях хаоса, что нам предстоит. Даже не старайтесь снова прикинуться фикусом, Варвара Захаровна», — усмехнулся Старлей. «Вот черт, все же сдал меня начальнику, Петренко-болтун, а говорят еще, что мужчины не сплетничают», – смущенно подумала я. Выслушав новости и отказавшись от чая, Маргарита Степановна выудила из кармана мобильный и принялась обзванивать соседей. «Доброго денечка, Людочка», – защебетала она. «Это старшая по подъезду, да? Как ваши дела?» Помолчав немного и выслушав поток новостей на том конце, она нахмурилась. «Вот именно по этому вопросу я и звоню. Участковый велел жильцам собраться внизу к пяти вечера». На линии послышалось стрекотание, и Маргарита Степановна снова замолчала, энергично поддакивая. «Все так, Людочка. Будьте добры, передайте всем, кому можете». Положив трубку, соседка снова открыла телефонную книгу. Я же, ища тишины в зале, тоже схватилась за смартфон. Мысли ощутимо плавали от усталости – Перезвонив Мише, я договорилась с ним о встрече. Слава богу, понятливый ребенок не стал возражать. Откинувшись в кресле, я на секунду закрыла глаза, но блаженство не было долгим, потому что в домофон позвонили. «Доставка!» – стукнула я себя по лбу и стрелой уринулась в прихожую. Чумаков помог мне втащить необъятные сумки в квартиру и, отжалев многострадальному курьеру на чай, я удовлетворенно оглядела заваленную пакетами прихожую. «Вот теперь можно жить, а не просто выживать». «Итак, половина четвертого», – посмотрел на часы участковый. Выглядел он устало, даже болезненно. Под глазами залегли круги, а над губой то и дело выступали капельки пота. Иногда он доставал свой безупречно белый платок и промокал их отработанным движением. «Как себя чувствуете?» – проявила к нему внимание Маргарита. «Видок у вас так себе, если честно». «Устал, как бездомный пес» признался Чумаков. «А рана на лице?» Километровый ноготь соседки указал прямиком на пластырь. «Поцарапался, когда с задержанным боролся. До свадьбы заживет!» Отмахнулся Старлей. Очевидно, наши с Маргаритой лица одновременно выразили скепсис, потому что Чумаков замахал руками прямо как мельница. «Спокойно. Я же заехал в травпункт. Меня обследовали, взяли кровь на анализ, даже обработали ссадину и выписали рецепт на лекарство». Не бойтесь, больше пяти часов прошло. Скорее всего, покорябался о перстень. Задержанный так орудовал руками, что я очухаться не успел. Припомнив навскидку соседа, я немного расслабилась. Все может быть. Не нужно поднимать кипиш раньше времени. Точно помню массивный золотой браслет прямо под бинтом. Он бросился мне в глаза еще в тамбуре, когда дядька полез в дверь. «Петренко, проводи Маргариту Степановну домой». Попросил участковый подчиненного, а сам поспешил наверх за сыном Иры. «Я с вами. Наверняка мальчик захочет собрать вещи», – спохватилась я. А «У вас и без того дел навалом. Просто оставить меня там, мы сами дойдем». «Ну пойдемте, не запирать же вас дома насильно». Пожал плечами старлей, и мы поднялись на пролет вверх, где дверь нам открыл конопаты светловолосый мальчишка с джойстиком в руках. «Почему не спрашиваешь, кто там?» С порога налетел на него участковый. Я в глазок посмотрел, надул губы пацаны, и, заперев дверь в развалку, потопал в свою спальню. Собирать вещи. Я поплелась была за ним, чтобы ничего не упустить, но дорогу мне преградила огромная мохнатая псина. «Здравствуй, Жужа!» От неожиданности пролепетала я, подавшись назад. «Не бойтесь, проходите!» Крикнул Миша, продолжая копаться в шкафу. «Она добрая!» «Ух ты ж, ептить!» — округлил глаза Чумаков, пришедший из коридора взглянуть на собаку. «Вопрос номер один. Как эту лошадь прокормить?» «И тут же второй. Где уже пряталась, когда батя за вами по квартире гонялся?» «Мама заперла ее на балконе», — махнул рукой мальчуган. «Она так выла, прям спать не давала, когда папе стало плохо. Одеяло с мамой стягивала, хватала за ноги. Видимо, чувствовала что-то. А вообще Жужа тихая». Преодолев сиюминутный страх, я потрепала псину по мохнатому загривку. «Все ясно. Под утро сквозь сон я подумала, что плачет кто-то. «Тогда мы еще не поняли, что Жужа нас предупреждает», совсем скис мальчишка, вспоминая ночные события. «Убрали ее подальше, чтоб не нервировать животное. Лоджия у нас большая, утепленная, Ну, собака там остаток ночи и провела. Кто знает, что было бы останься она в квартире». Может быть, папа бы ее загрыз?» Голос мальчишки сорвался, и он замолчал сосредоточенно складывая вещи. «Будем знакомы, Жужа», — с облегчением вздохнула я, заметив, как миролюбивая собака с нежностью уткнулась мне в ногу. «Благодаря тебе я думала, что у соседей двое детей». Собрав вещи, игровую приставку, лежанку и корм Жужи в максимально короткие сроки, мы вернулись в прихожую к Чумакову. «Ой, вы не ушли?» Обрадовалась я. «Продукты и лекарства тоже забирайте», настоял предусмотрительный Старлей. «В любом случае пригодятся». Спустя полчаса, видя Жужу на поводке, мы табором вывалились из квартиры на лестницу. «Половина пятого», с грустью взглянул на часы Чумаков, «пойду, пока дам отмашку ребятам, почитаю последние сводки, а ровно в пять жду внизу и вас, гражданка Лопухина. Будем решать вместе, как дальше жить». Дойдя до тамбурной двери, полисмен удалился, оставив меня наедине с двумя созданиями, выживание и здоровье которых теперь целиком и полностью зависели лишь от меня. Так себе ощущение, скажу я вам, чувство глубокой ответственности, несовместимое с нормальной жизнью, особенно если учесть, что мамой становиться я пока не планировала».